Трезвые консерваторы, по крайней мере, душой и карманом, если не принципами. Его ввел туда дядя Николас. Прекрасная читальня этого клуба была декорирована в адамовском стиле. Войдя туда в этот вечер, он взглянул на телеграфную ленту. Нет ли каких новостей о трансвале, и увидел, что консоли с утра упали на 7-16 пункта. Он повернулся, чтобы пройти в читальню.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 но он никогда не спорил с дядями, чем, собственно, и поддерживал их во мнении, что Сомс малый с головой и официально сохранял за собой управление их имуществом. — Мне говорили у Тимати, — продолжал Николас, понизив голос, — что Дарти, наконец, совсем убрался. — Твой отец теперь сможет вздохнуть. Отвратительная личность этот — Дарти. Сомс снова кивнул. Если было что-нибудь, на чем все форсайты единодушно сходились, это была характеристика Монтеги у «Примите меры», — сказал Николас. «Не то он еще вернется». А Уинифрид я бы сказал, что этот зуб надо выдернуть сразу. Какой прок беречь то, что уже гниет?» Сомс украдкой покосился на Николаса. Его нервы, взвинченные только что пережитым свиданием,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 154 фунта. За 20 лет он не изменился, в весе даже на 2 фунта. Сколько ей лет теперь? Около 37. семи. Еще не так много. У нее еще может быть ребенок. Совсем не так много. 37 семь минит девятого числа будущего месяца. Он хорошо помнит день ее рождения. Он всегда свято чтил этот день. Даже и тот последний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 «Что, если бы мы снова соединились?» И, сидя в кресле на весах, он глубоко вздохнул. «Аннет?» «Да, но между ним и Анет, неизбежность этого проклятого бракоразводного процесса». «И как это все устроить?» «Мужчина всегда может этого добиться, если возьмет вину на себя», — сказал Джолен. Но зачем ему брать на себя весь этот позор и рисковать всей своей карьерой незыблемого столпа закона? Это несправедливо, это Дон Кихотство. За все эти 12 лет, с тех пор, как они разошлись, он не предпринимал никаких шагов, чтобы обрести свою свободу. А теперь уже невозможно выставить в качестве основания для развода ее поведение с Бассини.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 И он... Он почти верит ей. Петля какая-то. Ну, просто петля. Сомс поднялся с глубокого сидения красного бархатного кресла с таким чувством, словно у него все свело внутри. Ни за что не уснешь с таким ощущением. И, надев снова пальто и шляпу, он вышел на улицу и зашагал к центру. На Трафальгар-сквер он заметил какое-то странное движение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 Мелкие войны, которые после этого вела Британская империя, носили чисто профессиональный характер и немало не задевали форсайтов и того, что они представляли в политической жизни страны. Конечно, и эта война не явится исключением. Но он быстро перебрал в уме всех своих родственников. Двое из хайменов, он слышал, служат в кавалерии. Это приятно. Кавалерия. В этом есть что-то благородное.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 Ну, если эти автомобили расплодятся, это будет несчастье для домовладельцев. Он уже собирался пройти выше, в свою комнату, которую для него всегда держали наготове, как вдруг услышал где-то вдалеке хриплый пронзительный крик газетчика. Так и есть. И сейчас он заорет около дома. Сомс постучал к матери и вошел.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 Она ходила в капоте по комнате, нажимая на резиновый шар, прикрепленный к флакону. В комнате слабо пахло одеколоном, которым она прыскала. «Все благополучно», — сказал Сомс. «Это не пожар. Буры объявили войну, вот и все». Эмили остановилась с пульверизатором в руке. «О!» — только и сказала она, и посмотрела на Джеймса. Сомс тоже посмотрел на отца.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 И хотя оба они чувствовали, что Джеймсу нельзя позволять волноваться, они были растроганы. Сомс подошел к кровати и погладил отца по руке, которая лежала поверх простыни, длинная, вся покрытая сетью, жил. «Попомните мои слова», — сказал Джеймс. «Консоли теперь упадут до номинала, а у Вэлла хватит ума пойти записаться добровольцем». «Да будет тебе, Джеймс», — воскликнула Эмили.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 «Захватчики эти буры!» Темноволосая Фрэнси, явившаяся вслед за ним сейчас же и свойственного ей духа противоречия, подобающего независимо мыслящей дочери Роджера, подхватила. «Сучок в чужом глазу, дядя Николас! А Уитлендеры разве не почище будут?» Новое выражение, заимствованное ею, как говорили у ее брата Джорджа. Тетя Джули нашла, что Фрэнси не следует говорить такие вещи. «Сын дорогой миссис Макендер, Чарли Макендер, Уитлендер, а уж его никак нельзя назвать захватчиком». На это Френси отпустила одно из своих словечек, не совсем приличных, но бывших у нее в большом ходу. «У него отец шотландец, а мать ехидна». Тетя Джули заткнула уши, но слишком поздно. А тетя Эстер улыбнулась. Что же касается дяди Николаса, он надулся.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 «Мисс Джун Форсайт!» Тетя Джули и тетя Эстер обе сразу поднялись со своих мест, дрожа от давно заглохшей обиды, захлебываясь от переполнявшего их чувства старой привязанности и гордости, что вот она, все-таки возвратилась, блудная дочь. Какой сюрприз! Милочка Джун после стольких лет, да как она хорошо выглядит, ни капельки не изменилась! Они чуть было не спросили ее, а как здоровье дорогого дедушки, забыв в этот ошеломляющий момент, что бедный дорогой Джоли, он вот уже семь лет как лежит в могиле. Всегда самая смелая и прямодушная из всех форсайтов, с решительным подбородком, живыми глазами и огненной копной волос,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 — сказала Джон. — А я считаю, что он совершенно прав. С какой стати мы вмешиваемся в их дела? Если он выставит всех этих гнусных Уитлендеров, так им и надо. Они только наживаются там. Молчание, последовавшее за этой новой сенсацией, нарушило Фрэнси. — Как? Вы, значит, бурофилка? Несомненно, это выражение применялось впервые.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 Что они не встречались со времени этой прискорбной истории ее жениха Бассини с женой Сомса. Все видели, как они едва пожали друг другу руки, покосившись друг на друга одним уголком глаза. Тетя Джули сейчас же пришла на выручку Милочка Джун, такая оригиналка, вообрази Сомс. Она считает, что Буров не за что осуждать. Они хотят только сохранить свою независимость.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 «Договоры не всегда бывают справедливы», — вспыхнула Джун. «И если они несправедливы, их нужно разрывать. Боры гораздо слабее нас. Мы могли бы позволить себе быть более великодушными», — Сомс фыркнул. «Но это уж пустая чувствительность», — сказал он. Тетя Эстер, которая больше всего боялась всяких споров, повернулась к ним и безапелляционно заявила.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 Ее неподражаемая способность попадать на неудачные темы не изменила ей теперь. Сомс вспыхнул. Назвать картины, которые он недавно приобрел, значило подвергнуться граду насмешек. Всем было известно пристрастие Джун к неоперившимся гениям и ее презрение к знаменитостям, если только не она способствовала их успеху. «Кое-что купил», — буркнул он но выражение лица Джон изменилось. Форсайт в ней почуял некоторые возможности. Почему бы Сомсу не купить две-три картины Эрика Кобли и ее последнего несчастненького? И она тотчас же повела атаку. Знает ли Сомс его работы? Они совершенно изумительны. Это восходящая звезда. О да, Сомс знает его работы. По его мнению, это мазня которая никогда не будет иметь успеха у публики». Джун вспылила. «Конечно, не будет. Это самое последнее, чего может желать художник. Я думала, вы ценитель искусства, а не оценщик с аукциона». «Ну, конечно, Сомс ценитель», — поспешно вмешалась тетя Джули. «У него замечательный вкус. Он может заранее предсказать, что будет иметь успех». — простонала Джун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 Он, правда, не знает, не уверен, есть ли в этом смысл. «До свидания, тетечка», — сказала Джун. «Мне пора идти». И, поцеловав теток, она вызывающе кинула взглядом гостиную. Еще раз сказала «до свидания» и вышла. Казалось, ветер пронесся по комнате следом за нею. Словно все сразу вздохнули. Но прежде чем кто-нибудь успел вымолвить слово, произошла...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 Тимати сегодня за завтраком был что-то неразговорчив. Тетя Эстер встала и тихонько вышла из комнаты. А Фрэнси не без лукавства заметила. «Бурый крепкий орешек, дядя Джеймс. Сразу не раскусить!» «Хм!» — сказал Джеймс. «Откуда у вас такие сведения? Мне никто ничего не рассказывает!» Молодой Николас своим кротким голосом сказал, что Ник его старший проходит теперь регулярный курс военного обучения а пробормотал джеймс и уставился в одну точку мысли его перенеслись на Велла. ему надо думать о матери сказал он некогда ему заниматься военным обучением и всем этим с таким отцом это загадочное изречение повергло всех в полное молчание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 Но в этот момент вернулась тетя Эстер. Тимати! сказала она тихим голосом, Тимати купил карту. И он вколол, он вколол в нее три флажка. Тимати вколол, вздох пронесся по гостиной. Ну, если Тимати уже вколол три флажка. Ого! Это показывает. На что способна нация, когда ее терпение истощилось? Теперь война все равно что выиграна.